Именно из-за всего этого я и собирался действовать в одиночку. Причем мясо это я запас достаточно много. Пошел на бойню и выкупил свежеубитого быка, которого тут же упаковал и спрятал в сумку путешественника. Тварь, которая выйдет на такую добычу, наверняка будет достаточно крупной. Ведь некоторые разумные рассказывали о том, что за свою добычу эти монстры могут между собой передраться. Как факт, все это может дать мне дополнительные ресурсы. Ну а как иначе? Мне нужно узнать, что я могу тут найти. К тому же я старался не забывать о том, что орден отверженных старательно искал что-то на этих землях. Вот только что именно они тут искали? Не знаю, и это не важно. Важно в данном случае немного другое: что я могу тут получить? Времени у меня немного. Так. Пройду с ь по окраине и постараюсь понять, то, с чем могу тут столкнуться. Может быть, потом как-нибудь вернусь, когда с делами немножко разберусь. Но это будет позже. Сейчас у меня были другие дела, поэтому я старался запастись тем, что может пригодиться. Заранее договорился на муниципальной конюшне, что там приберут пару коней соседних стоел и будут держать моего зверя. Всего лишь по той причине, что заранее понимал главный нюанс. Мой конь может покалечить чужих, а мне это было совершенно ни к чему. Уже только поэтому я понимал, что лучше позаботиться о преданном мне животном. Обошлось это, конечно, гораздо дороже, чем содержание обычного коня в таком с т о й л е но по крайней мере я был спокоен за него. Сначала конюхи не поняли того, о чем тут вообще может идти речь. Зато потом, когда увидели моего коня, лишние вопросы у них сразу же отпали. Оркских коней все прекрасно знали, и рисковать никому не хотелось. Зато теперь я был спокоен в том, что моего коня никто не обидит, да и увести его будет сложновато. Начнем с того, что зверь сам никого чужого к себе не подпустит, кроме того конюха, которому я нежно и ласково пообещал вырезать всю его семью, если с моим конем хоть что-то случится. Поэтому этот разумный после того, как взял деньги, изрядно испугался, но было уже поздно. Он уже взял деньги, и поэтому будет обязан сделать все, чтобы с моим конем ничего не случилось. Конечно, можно сказать, что в данном случае я немного переборщил. Просто в последнее время в этом городе некоторые умники перепродавали чужих коней, особенно тех, кто считался смертником, у ш е д ш и м на обычную гибель. При чем делали они это даже не задумываясь о том, что по большей части банально делают огромную глупость. Не так давно был один весьма подозрительный конфуз: разумный, который оставил коня на территории конюшни, все же вернулся из выжженной пустыни, сильно потрепанный и з раненный, но вернулся. А коня уже не было. Его продали. Каково же было удивление хозяина конюшни! Когда к нему пришли королевские стражники и взяли под б е л е р у ч е н ь к и ведён украл то, что ему не принадлежало. Он пытался оправдаться, пытался объяснить, что произошла ошибка, что не он виноват, а виноваты именно конюхи. Вот только при допросе с камнем правды конюхи сами подтвердили, что приказ был именно с его стороны. Коня продали буквально на следующий день после того, как этот разумный ушел на поиск. Самого этого умника сразу же отправили на каторгу, а членов семьи этого идиота вынудили искать коня, которого они продали и вернуть хозяину. Естественно, что тот, кто его приобрел, уже не хотел отдавать нормального и достаточно неплохого коня, им пришлось значительно переплачивать, чтобы вернуть проданное, хотя сам этот разумный тоже рисковал. Как бы он объяснил наличие у себя краденого коня тем же стражникам короля? Боюсь, что в данном случае у него могли возникнуть серьезные проблемы, а тут еще и конь был краденый, так что он мог пойти под суд как с к у п щ и к краденного. Именно поэтому я заранее предупредил этого разумного о том, что церемониться с ним не буду, а постараюсь уничтожить того, кто меня разочарует. И если уж он пойдет на что-то такое, то пусть будет готов к сюрпризу. Ну а что? По-другому с этими умниками просто нельзя поступать. Ничего не поделаешь, т а к о в а жизнь. Просидел я так в этих тавернах и различных забегаловках несколько дней, старательно собирая информацию. Кстати, по городу уже прошел слух о том, что какой-то молодой дворянин старательно в ы с м а т р и в а е т для себя потенциальных напарников. Ну а что? Я-то сейчас шастаю сторону в сторону и захожу то в одну, то в другую таверну. Вполне может быть. Вот только наличие у меня перстня мага и цепити тульного д в о р я н и н а заставляли их изрядно нервничать. Маг универсал мог пригодиться в любом походе, и эти разумные прекрасно такое понимали. Однако они предпочитали не связываться с тульным и т д в о р н я н о м так как понимали еще и то, что в этой ситуации им придется платить достаточно много денег. И говоря о деньгах, я не шучу. ведь в данном случае этим разумным надо было бы заплатить мне минимум раза в три больше денег, чем они заплатят другим своим товарищам всю добычу они делят на определенное количество частей по количеству участников экспедиции. Если же я буду достоин большей части, им придется сделать по-другому. Например, их идет поход восемь разумных, естественно, что разделив добычу потом на восемь частей Они получат достаточное количество, однако если с ними пойдет такой разумный, как я, одаренный, да еще и неплохой боец, то им придется делить эту добычу минимум на 10 частей, и три из этих десяти частей отдадут мне. Как результат, д о л и остальных разумных уменьшится, хотя они и сами прекрасно понимают, что в данном случае я могу быть более эффективен, чем они. ведь для начала стоит учитывать тот факт, что я одаренный. Да на территории выжженной пустыни можно сказать, что магия банально сошла с ума, и даже магу там будет сложно действовать. Вот только не забывайте о том, что я не простой маг, я маг универсал. К тому же еще и артефактор, поэтому о таких вещах лучше не забывать. Кто бы там что ни говорил, но на территории выжженной пустыни достаточно много различных угроз. Я уже молчу о том, что там легко и просто можно н а т к н у т ь с я на п р о б л е м ы Например, там можно встретить какие-нибудь артефакты древних, которые кому попало в руки лучше не брать. Как результат, тут и нужен тот, кто может них разобраться и что-то предпринять. А это для данных индивидов у у м довольно серьезная проблема. Многие разумные, кто ходит в поисках, являются простыми охотниками или бойцами. сложившемся положении даже не понимают по большей части того, с чем именно могут там столкнуться. Как факт, сразу стоит учитывать возможность потенциального столкновения с серьезным противником, не говоря уже про артефакты, которые при своей даже случайной активации могут убить своего носителя. Такие предметы в данном случае больше похожи на какую-то гранату незнакомой тебе модели. ты вроде бы знаешь, что это что-то достаточно ценное, но при этом не знаешь того, как ее надо вообще в руки брать. уже только поэтому можно было понять, что эти разумные были бы не против меня пригласить свой отряд, но жадность, т а самая жадность не давала им решиться на подобное. ведь пригласив меня в свой отряд, они рисковали потерять часть своего заработка, хотя Если подумать логически, то можно было понять и то, что во время охоты за такими трофеями и имея в своем отряде подобного разумного, они могли заработать даже куда больше. Но я не считал н у ж н ы м им объяснять эти прописные истины. Прошу прощения, баронет, заметив то, что я выставил в общий ряд тех самых маяков свой собственный колышек под номером один, ко мне тут же приблизился десятник городской стражи. то время, когда все остальные стражники с удивлением смотрели на меня, видимо, пытаясь понять причину для таких действий со стороны одинокого разумного. Зачем вы это делаете? Вы хотя бы понимаете, что рискуете очень сильно. В выжженную пустыню уходят отрядами, а вы идете в одиночку. Это рискованное дело. Оттуда целые отряды не возвращаются, а вы один. А кто защитит меня от того, что эти самые поисковики постараются использовать меня самого в качестве наживки? Внимательно посмотрел я в глаза этого старого стражника, который практически сразу стушевался, как только понял то, на что именно я ему намекаю. В своих людях вы уверены? Это прекрасно. А могу ли я быть уверенным в тех разумных, которые пойдут со мной в выжженную пустыню? Насколько мне известно, эти разумные отказываются подписывать те самые магические договора. А почему? Потому что не уверены в том, что смогут обучить новичка как следует. А первые поисковики разве ходили туда целым к о н в о е м Все эти мои вопросы заставили данного разумного изрядно задуматься, так как в сложившемся положении он просто не знал того, что можно ответить на такие необычные обвинения. ведь по сути все это действительно было п р а в д о й и тут никуда не денешься по большей части все эти разумные действительно намеревались использовать новичков вот например я сам был свидетелем тому как одного молодого разумного который был достаточно неплохим бойцом эти красавцы заставляли просто таскать грузы как обычного насильщика А потом, когда они вернулись из выжженной пустыни, банально урезали ему долю за то, что, якобы, тот практически ни в чем не участвовал, вынужденный ходить как своеобразный грузчик и в каких столкновениях с монстрами принимать участие ему так и не пришлось. Однако возникает вопрос: почему они так поступили? Кому-то это может показаться весьма странным, но я скажу откровенно: дело в том, что им нужны были свободные и достаточно сильные руки. как можно дешевле. Так им бы самим пришлось таскать эти грузы, рискуя собственной жизнью и душой. А таким образом они выкрутились из ситуации. Мало того, что он был молот, и его постоянно нужно было бы отдергивать, если бы он, например, вынужден был бы идти в п е р е д н е м д о з о р е Однако в сложившейся ситуации он вынужден был идти сзади по практически протоптанной дороге. И эти разумные были спокойные. Сначала они были уверены в том, что он никуда не вляпается, а потом были уверены в том, что все их грузы будут доставлены без особой нагрузки для них самих. И когда я это услышал, то с большим трудом сдержал смех, рвущийся у меня изнутри. Ну, как так можно поступать? К тому же, как оказалось в их договоренности, не было информации о том, что они будут его учить как поисковика, поэтому они решили использовать его как л о м о в у ю лошадь. Естественно, что это все самому этому парню не понравилось, и он отказался с ними куда-то ходить. Хотя скажу сразу, этот молодой парень был достаточно крупный. Возможно, где-то у него в роду успели потоптаться по генам те же самые орки, довольно крупные, почти в два с лишним метра ростом. Молодой парень имел при этом достаточно длинные руки и реакцию. Дело в том, что один из поисковиков, когда этот парень высказал им все, что думает о них, попытался дать ему подзатыльник, причем в этот момент он находился сзади парня. Мало того, что парень увернулся, но и ответный удар в лицо заставил его обидчика пролететь через весь зал. Да где это такое видно? а Тут же поднялся один из сторожилов поисковиков, раздраженно ударив своей кружкой вина по столу. и медленно выдвигаясь вперед, словно демонстративно пытаясь схватить достаточно не твердой рукой зарукоять своего кинжала, чтобы новички опытных поисковиков вот так вот унижали. Да кто ты такой? Ты знаешь, что мы с тобой сейчас здесь? Я тоже здесь новичок. Медленно поднявшись из своего стола, я аккуратно расстегнул свой плащ и положил рядом на стол, после чего медленно повернулся в сторону этого разумного. Глаза которого, несмотря на выпитое вино, тут же отметили все нужные ему в этот момент регалии и нюансы. Ты мне захочешь сейчас что-то сказать? Что ты там собирался делать с новичком? Ну давай, п о п р о б у й это сделать со мной. Можешь даже весь свой отряд позвать на помощь. Посмотрим, как твой маглекер мои файерболы остановит. Я не зря намекнул на то, что в его группе не было полноценного боевого мага. Кроме того, как только от света свечей, которые горели в этом зале, сверкнула моя цепочка титульного дворянина, тут же нашлись разумные, которые попытались схватить этого идиота за руки, потому что поняли, что неприятности они могут получить буквально на ровном месте. Да, их как поисковиков ценят, но есть нюансы, с которыми даже поисковикам приходится считаться. Против меня может выйти только титульный дворянин. Это уже разумному не остается ничего другого, как теперь унижаться и просить прощения, если он наберется наглости и все же попытается что-то сделать. Я имею в виду выйти со мной в дуэльный круг, то его не ждет ничего хорошего, даже если он и победит, то его просто казнят за пролитую кровь д в о р я н и н а Уже только поэтому всему их отряду грозят серьезные неприятности, а ведь я был в своем праве. Этот же умник про новичков что-то там вякнул, вот пусть отвечает. Теперь передо мной, естественно, что после такого н а с к о л ь к о с моей стороны все эти разумные тут же затихли, даже этот здоровый парень куда-то исчез. Но мне было не до него, мне было важно, что это своеобразная ссора и с т а л а тем поводом, который заставил отшатнуться всех поисковиков, даже от мысли о том, что они могли бы меня использовать как штатного мага. И бойца для своего отряда. Все только из-за моего мерзкого характера, который я им здесь продемонстрировал. Поэтому я даже не пытался делать вид, что хочу с кем-то пообщаться. И эти самые стражники уже были в курсе этой ссоры. Поэтому, когда я объяснил им причину того, почему собираюсь идти один, то даже этот десятник молча отошел в сторону. К тому же они уже знали и о том, что послужило первоисточником этого конфликта. Поэтому с некоторым сожалением поглядывали на того самого здорового парня, который все так же толкался возле городских ворот, где все это сейчас происходило. Видимо, разыскивал для себя новую группу. Вот только, как я уже сказал, после всего случившегося никто из поисковиков с ним просто дело иметь не хочет, опасаются. Он оказался слишком сильным и слишком быстрым, да и сам факт того, что он будет отстаивать свою долю. до конца им также был явно не по нутру. Скорее всего, действительно, у него вроду кто-то был из Орков, поэтому его с и л ы и реакция были вполне п о н я т н ы Вообще-то, если и так подумать, то из него мог получиться неплохой мастер меча, если он сейчас без каких-либо магических вливаний силы и эликсиров действует с такой скоростью и силой, то что будет потом, когда его тело будет изменено магией? По сути, мне даже страшно себе это представить. А воспользовавшись тем, что стражник просто отошел в сторону, я расположил свой колышек там, где положено, и кинул стражникам серебряную монету. Здесь так было принято. И стражники проследят за моим маяком, чтобы никто не в з д у м а л его повредить или куда-нибудь в н е с т и и я буду спокоен, о б ы ч а й соблюден. А то, что остальные от меня неизвестно чего ожидали, так это уже только их собственная проблема. Господин, простите меня, пожалуйста. Неожиданно услышав сзади глухой голос, в котором были слышны своеобразные рычащие нотки, я медленно обернулся и посмотрел на этого самого парня, который даже сейчас с в о е о б р а з н о м с м у щ е н н о м в и д е и наклонив голову, возвышался надо мной как какая-то скала. Я услышал, что вы один идете. Может, вам помощник нужен? Я могу костер разводить, вещи переносить. Простите. Но после вчерашнего со мной никто д е л о и м е т ь не хочет, говорят, что я какой-то бешеный. А ведь я всего лишь хотел получить то, что мне обещали. Я не рассчитываю на многое. Мне хотя бы пару золотых за один поход получить. Вот это сюрприз. Честно говоря, я просто не ожидал подобного. Вообще-то я привык отвечать за себя самого. А какой м н е смысл таскаться с каким-то разумным, за которого мне еще и отвечать придется? Но мои способности к распознаванию правды и лжи сейчас буквально кричали о том, что этот парень действительно готов на все. У него что-то случилось, что-то достаточно серьезное, что подтолкнуло его на такие действия и риск собственной ж и з н ь ю Надо будет спросить. Может быть, ему здесь и делать т о нечего. Пусть лучше отправиться на территорию королевства Муран, куда-нибудь ближе к столице. И поступит на службу в королевское войска? Там для такого бойца самое место. Однако отчаяние в глазах этого парня было настолько сильно, что я банально растерялся и сейчас просто не знал того, что ему можно ответить. Судя по его грубым чертам лица, мощным рукам, а также и слегка выступающим клыкам, он действительно был каким-то полукровкой орков. И надо сказать, что эта кровь в н е м была очень сильна. Настолько сильна, что если бы не цвет кожи, который был обычным для человека, его можно было бы запросто принять за орка, особенно если учитывать эти бугрящиеся мышцы, которые выдавали его силу. Судя по всему, парень просто уже полностью отчаялся и теперь банально не знал того, к кому он может обратиться за своеобразной помощью. Я же в данном случае был тем, кто мог дать ему хоть какой-то шанс. Давай-ка, отойдем в сторону, и ты расскажешь мне все, что случилось. Внимательно посмотрев в глаза этому парню, я отвел его немного в сторону от ворот и тяжело вздохнув решил выяснить, то, что же на самом деле все-таки толкает его на такое безумство. А теперь говори, только правду. Почему тебе вдруг так судорожно захотелось идти в выжженную пустыню? Я ведь прекрасно вижу, что для тебя не это имеет значение. Тебе нужны именно деньги. Только вот какие и зачем. Я хочу узнать, могу ли я тебе доверять? Тяжело вздохнув, этот парень принялся говорить. И чем больше он говорил, тем больше меня разбирал фактически и с т е р и ч е с к и й смех. Нет, не от того, что его проблема могла показаться мне достаточно простой и легкой. Нет, проблема у него как раз-таки была весьма серьезная. Все дело заключалось именно в том, что его семья оказалась в беде, им была нужна помощь. Все только из-за того, что его сестра, тоже бывшая довольно солидной дамой, старательно отходила бревном одного из ухажеров, который не понимал слова "нет". Знаете, есть такие люди, которые буквально сходят с ума по женщинам, к о т о р ы е больше н а п о м и н а ю т Валькирии. Вот только он ошибся. Оказавшись на койке у мага лекаря, этот разумный, который, кстати, был стражником д в о р я н и н а Не додумался ни до чего другого, как банально решился на жаловаться своему сюзерену на то, что с ним и произошло, и этой семье приказали оплатить его лечение. Хотя сам этот стражник стал посмешищем для всех остальных, но еще бы. Пострадать от того, что его девчонка избила, это разве не показатель? Какой из него может быть боец? Однако решение дворянина требовало того, чтобы его семья Заплатила золото за лечение этого идиота минимум два десятка золотых. А где их брать простому к у з н е ц у Да, этот парень был кузнецом, скорее всего молотобойцем. С его силой только з д о р о в е н н о й кувалды размахивать. Естественно, что первое, что пришло ему в голову, это был именно поиск повыженной пустыни. Парень действительно был выносливый и сильный. Вот только по сути, если подумать головой... В сложившейся ситуации он был просто обречен. Слишком у ж он был крупный для таких дел. Хотя его силы я бы не отрицал. Этот факт приходится им сразу учитывать. Поэтому я сразу понял то, что в данной ситуации могу сделать доброе дело, банально постаравшись просто отговорить этого парня. Вот только он меня слушать не стал, так как сам понимал, что деньги нужно заработать и как можно быстрее. Пока что лекарь, который лечил того стражника, согласился на некоторое время, так сказать, придержать долг, но время идет, и долго ждать не получится, а допускать того, чтобы его семья пострадала, этот парень не собирался. Сейчас ему нужно было уже двадцать пять золотых, именно столько запросил лекарь за свое ожидание. И если так пойдет и дальше, то этот ублюдок еще и проценты включит. Тихо хмыкнул я с в о и м мыслям, заметив испуганный взгляд парня, и сразу же понял, что он не так уж и наивен, так как прекрасно понял то, на что именно я намекнул, упомянув проценты. Возьми вот этот кошелек, здесь полсотни золотых. Сможешь семью обустроить как следует, подальше от своего нынешнего д в о р я н и н а и с долгом расплатиться. Потом приходи ко мне, я найду для тебя занятие. А сейчас поторопись, времени у тебя мало. Судя по его глазам, он сначала хотел просто отказаться от такого подарка, но мой открытый намек на то, что долг может еще больше увеличиться, заставил его задуматься, так как уже только по этому можно было понять, что ему надо поспешить. Можно, конечно, заявить о том, что я поступил глупо, доверив первому попавшемуся кошелек с пятью десятками золотых, однако скажу сразу, я этому парню верил. Он говорил все это как на духу, не пытался врать и как-то изворачиваться, не пытался утаить какую-то часть правды. Уже только поэтому я понимал, что помочь такому разумному никогда не повредит. А в конце концов, подхватив этот кошелек двумя руками, он тут же бросился бежать, словно за ним гналась целая свора бешеных собак. Зато я тут же заметил с т р а н н о задумчивый и в чем-то даже изучающий взгляд. со стороны десятника стражников, который, видимо, уже слышал про мой мерзкий характер, а сейчас увидел совершенно не то, чего бы можно было ожидать от такого индивидуума, как я. Я же в сложившемся положении просто покачал головой. Давай ему понять, что в данном случае это его никак не касается. Я же просто хотел прогуляться по ближайшим территориям и уже заранее позаботился о том, чтобы артефакты мои, как о м н е были привязаны. после чего все-таки убедившись в том, что первый маяк виден вполне нормально и надев на руку кольцо браслет, прижав цифру о д и н я прекрасно его ощущаю. все же направился дальше, туда, где меня ждала та самая легендарная выжженная пустыня. надо сказать, что эта территория сразу бросалась в глаза. дело в том, что этот город стоял фактически на границе с данными землями и практически на расстоянии полета стрелы Можно было увидеть огромную разницу: обычная плодородная земля, покрытая травой и различной растительностью, резко обрывалась и переходила в какую-то опаленную и словно оплавленную магическими силами территорию. К тому же прямо на этой территории можно было заметить мерцающую в пространстве магию, именно мерцающую, как будто бы она здесь и должна была находиться. Это было настолько удивительно и почему-то напоминало мне то ли Радугу, то ли Северное сияние, что я даже на мгновение замер, после чего решительно пошел вперед. Вход в эту зону был вполне обычный, а вот куда я попаду, никто не знает, так как то, что ты видишь перед собой в том м а р е не всегда соответствует тому, куда именно ты попадешь, поэтому рассчитывать на то, что я попаду в такое же мерцающее пространство, С моей стороны было бы просто глупостью, по сути недопустимой. Так что я спокойно шел вперед, не особо отвлекаясь на все остальное, так как понимал, что это нужно сделать раньше, чем данный молодой индивидуум, я имею в виду этого полуорка, вернется назад. Что-то мне подсказывало, что его семья живет поблизости. Слишком далеко от своих территорий он не стал бы отправляться. Это мог сделать только тот, для кого такое дело вроде охоты на территории выжженной пустыни должно являться вполне себе естественным занятием, чего нельзя сказать про другие земли. Там его бы постарались просто закабалить, повесив на него этот долг, с которым данный молодой парень просто бы никогда не смог расплатиться. Вот и все. Здесь же у него был шанс, и я его дал. Вернусь ли я оттуда живым, сейчас пока что неизвестно. Именно поэтому я и шел вполне себе спокойно вперед, так как прекрасно понимал тот факт, что в данном случае мне стоит быть заранее готовым к тому, что прямо после ближайшей развилки меня может ожидать какой-нибудь очередной сюрприз. И говоря об этом, я совершенно не шучу. Как я уже сказал, все законы и обязательства, которые могут быть между поисковиками, остаются либо здесь, на границе выжженной пустоши. либо внутри самой группы поисковиков и не более того. Даже если кто-то потом проговорится о том, что они убили и ограбили какого-то дворянина, сунувшегося на территорию выжженной пустыни без группы поддержки этих разумных, никто не осудит. Просто некому будет это делать. Если кто-то и захочет с ними посчитаться, то в данном случае это будет сделано в виде частной инициативы и не более того. Так что можно заранее задуматься о том, что меня может ждать там за этим самым м а р ь в о м А подумать не было о чем. Слишком у ж могущественные магические силы пылали там над головой, играя всеми цветами и постоянно перемешиваясь между собой.